«Томми!» Глава первая. «Он пропал, Томми, пропал!» Томми не успел встать из-за письменного стола, когда зазвонил телефон, и на другом конце провода послышался истеричный голос Бетти. Томми помассировал виски и спросил. «Кто пропал? Линус? Он же...» «Нет, Йоран! Это Йоран пропал!» Томми посмотрел на Хаги, который все еще сидел на полу под стулом, словно прошая «Ну, что я говорил?» «Йоран?» — спросил Томми. «Он же не может!» Бетти перебила его, издав звук, который мог означать что угодно. Наконец ей удалось выдавить из себя. Я была в букмекерской конторе. Когда пришла домой, Йорана не было. Ты хочешь сказать, что кто-то увез его на... Нет, Томми, коляска здесь. Что? Инвалидная коляска здесь. Только пряжки, подушки, след от... Он пропал, Томми, он... Бетти говорила без остановки, словно пыталась не рассказать что-то а скорее заговорить пустоту, нарушить тишину, царящую в квартире. Томми опустил телефон. Что же это напоминает? Все трубки и баллоны лежали на койке, но от мужика не осталось и следа. Исчезновение Петера Химмельстранда из больницы в Худинге в девяносто девятом, и он по большому счету не мог двигаться, а поблизости был икс, экис, стена. Ты его видел? Он хочет видеть тебя. Какое отношение к этому мог иметь папа Линуса? Это наказание, предупреждение, это казалось притянутым за уши. — Кто-то мог его унести? — спросила Томми. — Я не знаю, — кричала Бетти. — Ничего не знаю. Он пропал, Томми. — Ладно, приеду, как только смогу. Анита спала с решительным видом, словно была вынуждена удерживать сон силой, даже когда Томми не лежал рядом, трясясь и размахивая руками. Некоторые во сне выглядят умиротворенными и похожими на ангелов. С Анитой все было наоборот. Словно ее внутренние демоны, едва она утрачивала над ними контроль, улучшали моменты и завладевали ее лицом. От этого Анита казалась злобной. Томми взглянул на линию ее бедер, которая вырисовывалась под тонким одеялом, осторожно потряс ее за плечо и сказал «Анита, хорошая моя, кое-что случилось». Анита утратила чувство сна и тут же села в постели с диким взглядом. «Что? Что ты сказал?» Именно поэтому беспокойный сон Томми так ей мешал. В одиночестве она могла спать, не просыпаясь среди ночи, но какая-то часть ее всегда была на стороже. И как только движение или звук извне проникал в сон, она просыпалась за несколько секунд. В данном случае это был скорее плюс. йорон сказал Томми, — «папа Линуса, он пропал». «Разве он не парализован?» «Да, в этом и проблема. Нам надо ехать». «Нам? Чем я могу помочь?» «Я не оставлю тебя здесь одну. Произошло еще кое-что. Расскажу по пути».